Я кинула быстрый взгляд на старскую красавицу. Благородные черты лица, кожа с золотистым оттенком. темно карие глаза, подчеркнутые длинными ресницами. черные волосы заплетены в несколько косы, собраны в одну, украшенную алой лентой. Полные губы поджатые, во взгляде которым она устремила в мою сторону. Мне чудился острый и пронзительный интерес. Принцесса Алюбари смотрела на меня, словно на свою соперницу. Но она ошибалась, потому что я таковой не была. Правда, ни Яра, ни Джей Виллар пока еще об этом не знали. Повернув голову, я взглянула на растерянного некроманта. Уж кого-кого, но меня он точно не ожидал увидеть во дворце закрытого города, да еще и в компании двух едвигцев, устрашающего Касима и старика из племени Джитсу, который отказался вести Джея в Алюбаре. Ну что же, мой бывший жених похудел. Черты его лица заострились, а кожа посмуглела под жарким южным солнцем, из-за чего синие глаза казались ярче прежнего. Одет Джей был в астарские одежды, которые ему не слишком-то шли, не вписывались в тот образ, к которому я привыкла. Или же причина была в том, что в какие бы одежды он ни оделся, Джей успел стать для меня чужим? «А не yes? Наконец раздался его изумленный голос. Джей заговорил со мной на Центинском. «Аньес, Райс, но какими ветрами? Что ты тут делаешь?» Я склонила голову. «А ты как думаешь?» — ответила ему вопросом на вопрос. Он замешкался на пару секунд. «Похоже, ты искала меня после того, как мы расстались в Триронге. И нашла. Даже волюбарь. Но зачем, Аньес? Почему ты не вернулась в Изель? Я сдавленно усмехнулась. Возможно, он и изменился внешне, но подобные выводы были как раз в духе Джея Виллера. Значит, я искала его после Триронги, а он меня нет. Но все таки решил, что я прибежала за ним на край света, словно комнатная собачка, которая нисколько ему не нужна в его одержимой погоне за артефактом. «Джей!» — раздался звонкий голос принцессы. настороженный и ревнивый, так мне показалось. «Кто эта девушка?» Я склонила голову, дожидаясь ответа некроманта. Мне было интересно, скажет ли он Яри, что сделал мне предложение на кладбище в Изиле. И я собиралась его принять, когда мы вернемся из Хастора. Или же решит промолчать. Ну что же, Джей выбрал второй вариант. И это лишь утвердило меня в мысли, что мы давно уже шли разными дорогами. С того самого дня в Мейерсе, когда он оставил меня и нашу команду, пообещав вернуться через сутки. Джей так и не вернулся. забыл не только обо мне, но и о своем долге. Но все равно интересно. «И правда», — произнесла Яна на речи о Любаре. «Кто эта девушка, то есть я? Скажи, будь добр». Джей недовольно качнул головой. Он терпеть не мог, когда на него давили. Произнес на Центинском. «Нам нужно серьезно поговорить». Затем повернулся к принцессе. «Это Аньес Райс». Моя ученица из Центин. Я уже упоминал, что одно время преподавал в Академии. Но могу сказать сразу, что эта встреча стала для меня полной неожиданностью. Я рассмерила меня недовольным взглядом. «Значит, ученица?» Все правильно», — согласилась я. «Ученица. Правда, бывшая. Мне было все равно, поверила ли принцесса или нет, хотя внутренний голос твердил, что не стоит заводить такого врага как дочь правительницы Алюбари. «Разговор», — напомнил Джей, — «можем выйти на ту террасу. Там нам никто не помешает». Уже скоро мы остались с ним одни, но перед этим я попросила у своих друзей и Хакима немного подождать. «Несколько минут», — пообещала им, «мне нужно поговорить с бывшим куратором своей команды». И вот мы стоим, бывший ученицы и бывший куратор. Полуденное солнце греет камень под нашими ногами, и от мозаичных плит идет ощутимое тепло. Передо мной лежит утопающий в зелени алюбарь, отрезанный от остального мира на несколько столетий город, в сердце Астарской пустыни. А в небе над нами парят драконы. Один из них, вполне возможно, уже скоро станет моим, если мне удастся его призвать. Неподалеку храм Искры, из которого выходят люди. Наверное, в очередной раз возблагодарив смелую девушку, отдавшую жизнь во спасение остальных. А чуть выше, в зловещей черной реке, затаилась память о трагедии, произошедшей пять столетий назад. Оказалось, пока я рассматривала город, Джей глядел на меня. Произнес удивленно: «Ты сильно изменилась с тех пор, как мы расстались. Стала другой. Взрослее и увереннее в себе» красивее. Протянул руку, собираясь коснуться моего лица. Но я отстранилась и покачала головой. Руку он убрал. «Ты прав. Нам стоит серьезно поговорить». Вот что я сказала, заглянув в его синие глаза.